Глава 10 Дуэль с Рябиной. Вот мне делать больше нечего, кроме как гоняться по трущобам за сбежавшей эльфийкой. Сначала просто думал сесть на камень в стиле Таноса и ждать. Но минуты все шли и шли, а наши щейки оставались с носом. При этом мы точно знали, что Донна Альканиэль не покидала территорию Капотни. Нам постоянно звонили верившие ее свидетели. Довольно скоро мы осознали. Она играет с нами. Могла легко уйти, и тем не менее оставалась, ожидая чего-то. Или кого-то. Система, покажешь, где она находится? Уточните ваш запрос. Покажи мне местонахождение донной кровавой рябины Алькниэль. Не знаю, как там дальше. Больше система не вредничала. Перед глазами появилась знакомая погонкам стрелка. Стоило подойти к двери кабинета, как она повернула направо. Затем снова направо в сторону лестницы, и там указала на входную дверь. Отлично. Не придется идти сквозь стены. Всегда бесила, когда на мини-карте возникала точка задания без маршрута, и приходилось оббегать целые горы в поисках подходящей тропинки. С собой решил взять Торви и Яэ. Не видел смысла в большом отряде. Все это игра, а не настоящая битва, ведь Альканиэль бежала, никого не убив. Согласно докладу паникшей Алатиэль, пленница применила какое-то неизвестное заклинание и лишила всех темных сознания. Когда они очнулись, увидели только спокойно сидевших на земле телохранителей. «Нафига были нужны последние, я вообще не понял». С такой силой питерская Донна могла не переживать из-за врагов. Мы покинули городские кварталы и перешли в густой лес, в самом сердце эльфийской территории. За густой листвой прятались многочисленные домики, веревочные мосты и скрытые лестницы. Лучше места и не придумать. — Почему у меня такое чувство, что ты хочешь со мной поговорить, и мне обязательно не понравится? — криво улыбнулась торфи когда я набрал в грудь побольше воздуха. — У тебя потрясающе развитая интуиция! — вернул ей улыбку, опёршись о ствол ближайшего дерева. Вытянул напружиненные ноги и, приглашающе похлопал по земле рядом с собой. Благо мох казался теплым и мягким. — У меня есть к тебе просьба. — Просьба? «Не приказ? Как непривычно!» «Да ладно тебе! Сама ведь за мной всюду хвостиком ходила, даже просить не пришлось!» «Было дело. Пока стала тебе не нужна!» «Бросил меня в малышатник для порченных девчонок!» — искренне вздохнула гоблинка. Я успел обнять ее прежде, чем в уголках глаз блеснули слезы. «Отношения с гномами очень важны для благополучия проекта!» — не согласился с ней. «Мне была нужна та, кому я могу доверять!» При этом достаточно способная и сильная, чтобы спасти вас обоих. Как там Мариска, кстати? Развела бурную деятельность, хихикнула Турви, утирая глаза, скупила ближайший магазин вкусняшек, обложилась пакетами с чипсами и шоколадом и сутками листает в соцсети. Да, сразу видно великий детектив. Мы одновременно рассмеялись. В принципе, я не видел ничего плохого в поведении Мариски. Гномка, похоже, впервые оказалась на свободе и наслаждалась ею сполна. Сам таким был. Попрошу Вэлл представить к ней агента. «А меня куда?» «Пожалуйста, скажи, что мы пойдем кого-нибудь убивать!» — жалобно попросила Гублинка, на мгновение вызвав теневой кинжал. «Желательно в Питер!» «Почему именно туда?» В голове сразу же всплыл древний мем про северную столицу, который было лучше не озвучивать. В этом мире его не существовало. Проверял. «Там же Рокфеллеры!» — кровожадно вздохнула Торви, ударив по земле. Трава вокруг ее сжатого кулака почернела и засохла. «Добьем «Да их!» «Пока нельзя. Перемирие вроде до конца года продлится. Да и сил у нас маловато на полноценную войну». «Ты свою армию-то видел?» «Варра своих пацанов круглосуточно гоняет. Мы с Фильги стараемся не отставать. на лучших магов отобрала. У гномов и так Хирды есть». «Всему свое время», — строго ответил ей, — И под моим взглядом Гоблинка покорно склонила голову. «Сейчас у меня для тебя задание поважнее. Слышала такую поговорку? Учение свет? Нет, я с ней не согласна, даже если автор ты». Торви активно замотала головой, аж ветер поднялся. «Не буду присваивать себе чужие лавры». Радзивилл попросил уговорить тебя ходить на занятия в академию. «Зачем? Чтобы надо мной там все смеялись? Да и не люблю я учиться. Лучше самой шишки набивать». Я кратко пересказал беседу с ректором, оставив итоговое решение за гоблинкой. Не буду же в самом деле заставлять ее учиться. Перспектива обозначил, как и отсутствие наказания за неподчинение. В любом случае, с Мариской ей не понравилось. Подыщем что-то другое. Если так, я согласна. Торви Панура опустила голову и тут же злорадно потерла ладонями. — Я всех этих снобов на куски порву, стану лучшей ученицей! «Николай Семенович только счастлив будет. Лучшей рекламы для наших и не придумать». Я как никто знал, как простые люди обожают истории про обычного паренька, поднявшегося на вершину с самых низов. Вера в лучшее творит чудеса и заставляет миллионы ходить на работу ради чужого обогащения. Пока мы разговаривали, у меня затекла задница, да и Турви все сильнее елозила рядом со мной. «Пошли беглянку искать. Свяжем ее по-быстрому и в отель» многообещающий взгляд в купе с облизыванием припухших губ мне бы хотелось сегодня спать с тобой не вопрос а чего ее искать она у нас над головами сидит пока мы общались с гоблинкой под раскидистым дубом стрелка системы нетерпеливо мигала показывая строго вверх через мгновение перед нами спрыгнула светлая эльфийка с темно красными волосами мягко приземлившись на все четыре конечности давно меня заметил с любопытством спросила она, не спеша вставать на ноги. «Сразу. Решил дать тебе время привыкнуть. но и разговор важный был. И очень любопытный, особенно про вашу армию. Я тут осмотрелась, впечатляет. Видно, что решил остаться надолго. Любопытно, почему в гетто? А где мне еще быть? Здесь ведь мои подданные. И поверь, через год Капотня станет одним из самых благоустроенных и престижных районов Москвы». Не сказал ей, что я еще планировал скупить квартиры в окрестных домах. Вместе со стоимостью земли вырастет и недвижимость. К тому же нам скоро понадобится гораздо больше жилья. В Капотню прибывали все новые нелюди, привлеченные слухом о моем появлении. Я не сомневался, когда мы встанем на ноги, тонкий ручеек превратится в бурную реку. Ты бы мог поступить, как прочие человеческие аристократы. Жить в красивом месте, присылая сюда слуг. Не мой стиль. Картинно посмотрел на пустое запястье. «Слушай, я занятой человек. Чего ты от меня хотела? Зачем весь цирк? Очевидно, ведь проверяла тебя. Мне понравилось. Сгодишься». Альканиэль, наконец, нормально встала. Ее глаза окрасились валой, волосы вспыхнули, и все вокруг заволокло непроглядным дымом. «Последний тест. Сражайся». Системный взгляд выдал мне массу неприятной информации. Макс с уникальным даром, второй магический коэффициент, офигенные статы, ловкости и интеллекта больше, чем у меня — обидно. И она младше. Ну, если брать реальный возраст, а не прежнего Строганова. Таких обычно называют прирожденными гениями и талантами. Всегда их терпеть не мог. Хочешь потанцевать? Ну, давай!» Применил купол отчуждения, но не успел. Альканиэль вышла из ловушки и швырнула в меня булыжник размером с дом. Поспешно убрал купол и принял каменюку на барьер. «Ух, хорошо зашло!» — мана просела наполовину. Ударная волна потащила меня вместе с защитой как раз на вылезший из земли шип. «Она еще и геомант! Охренеть сочетание!» «Ускорение, усиление, еще бы баф на интеллект!» Создал бурлящую водную сферу, одновременно с дождем, и следом сразу же скостовал ледяную. Сколькая поверхность ни капли не навредила эльфийке. С ее-то ловкостью неудивительно. Плевать, цель была в другом. Ревущее пламя обратило лед в пар, покрывший большую площадь. На всякий случай применив сразу два барьера металл-молнии, электризуя влажный воздух. Надеюсь, ее там хорошенько трахнет. «И это все?» — послышалось откуда-то сверху. Я ожидала большего. Вознесся на каменные колонне и увидел, что эльфийка поступила точно так же. Девушка сидела на краю и болтала затянутыми в сапожки на каблуках длинными ногами. — А ты хороша. Ты точно, Донна? Высокая магическая сила, умение, скорость — и все при малом возрасте. Бред какой-то. Битринна и Эриана были гораздо слабее своей коллеги по цеху, как и все московские эльфы. — Разумеется. Пожала она плечами. «Москвичи всегда были слабаками. Мы хотя бы не убивали новых властелинов». Мне вдруг стало обидно. Казалось, я всегда был выше глупого соперничества между городами, но чем-то эльфийка смогла меня задеть. Я все ждала достойного. Они себя так и не проявили. «И зачем тебе достойный темный повелитель?» с насмешкой спросил у нее. «Чтобы ему служить, разумеется». Она скучающе зевнула, прикрыв рот, затянутой в перчатку ладонью. «Ну, ты планируешь меня побеждать? Я могла убить тебя сто раз!» «Как и я тебя!» — вернул ей покровительственный тон. «Мы ведь просто развлекаемся!» «Хороши развлечения!» — стоять на узкой колонне, балансируя на сильном ветру. Метров пять высоты. На проверку использовал Сюрикен. Уникальное заклинание прорезало первый слой барьера эльфийки и потухло. Щит восстановился в ту же секунду. «Я готовилась», — весело подмигнула она. «Как и другие донны. Покажи, на что способен, или мне придется вернуться в город». «Думаешь, я без тебя не справлюсь?» — рассмеялся. «Понятия не имею. Мы сражаться-то будем?» Когда Альканиэль тупнула, стало не смешно. Земля буквально вздрогнула. Деревья угрожающе затряслись, осыпая землю многочисленными плодами и неудачливыми эльфами. — сверился с интерфейсом. Приказал Турви всех эвакуировать и задумался над проблемой. Эльфийка слишком быстра. Не могу догнать ее даже под ускорением. Наверняка тоже наложила на себя усиление. Направленные и потоковые заклинания вроде сюрикена не срабатывают. Площадная слишком слабые, Антимагия мимо. Не беда, у меня осталось еще пара козырей. Нужно только выбрать правильный. «Как пожелаешь!» Я убрал щит и, по примеру, девушки сел на краю колонны, болтая ногами над пропастью. А прикольно! Нападай! Дамы, вперед!» Эльфийка презрительно фыркнула, и ее силуэт размылся. Нечеткая тень устремилась ко мне, чтобы вскрыть горло точным ударом малой плети, не попадая под купол отчуждения. «Эх, печаль! На мою имбаобилку обилку находится все больше обходов, приходится постоянно придумывать новые трюки». Оттолкнулся воздушной струей и полетел спиной в неизвестном направлении. Перед Альканиэлью возник магический барьер, который она прошибла собой насквозь. За ним второй, третий, четвертый. Кристаллы исправно пополняли ноющий источник. Главное, она достаточно замедлилась. Выпустил сразу рой сюрикенов, снимая несколько слоев с ее барьера и чуть зацепив волосы. Хлыст эльфийки стегнул по мне, полностью уничтожив щит. Грудь обожгло страшной болью, хотя одежда осталась целой. Плевать, она подставилась. На огненных и воздушных строях толкнул себя в противоположную сторону навстречу девушке, убрав все барьеры. Мы в воздухе, магу земли не от чего оттолкнуться, каменные колонны не успеют до нас дорасти. Альканиэль вскинула руку, наставив на меня указательный палец с мизинцем, и все мое тело пронзило страшная боль. Казалось, глаза лопнули. Не знаю, каким чудом я не потерял сознание. Ничего не видя, мысленно кликнул по иконке купола отчуждения на панели быстрого доступа и с облегчением осознал, что боль исчезла вместе с магией. На ощупь схватив за что-то эльфийку, отработанным движением притянул ее к себе и крепко обнял, переворачиваясь на спину. Казалось бы, несколько метров сущение не лепится для человека с моими характеристиками. Я ведь уже прыгал с небоскребов. Увы, боль при падении была страшной. Дух напрочь выбило, и следующую минуту я пытался банально вдохнуть. Не получалось. Облегчение пришло вместе с прикосновением теплых, светящихся ладоней. Они же вернули мне способность видеть и дышать. — Хозяин, вы так себе погубите! — сокрушенно вздохнула Валанта, скоставав на меня уже третье исцеление. Я мужественно терпел уходящую боль, не спеша применять регенерацию. Иначе буду жрать в три горла до утра. После таких забегов тяжесть в животе не давала нормально жить следующую пару дней, так что обилку я берег на крайний случай. Спасибо. С трудом повернул голову и встретился с осуждающими и восхищенными взглядами. Торви, Алатиэль, Варра, Бетрина, Вика, Фельги — мои лучшие бойцы и умы прибыли по тревоге, не вмешиваясь в нашу дуэль. «О чем ты только думал?» — озвучила общую мысль Вика. «А если бы приземлился на голову?» «Ему бы ничего не было!» — Натянуто хохотнула Вара. нет, мозгов, нет проблем!» «Хотел испытать новую тактику боя», — вальяжно заявил я, с кряхтением вставая с земли. Фигаси, сколько вокруг крови! Мы точно с пяти метров падали!» Альканиэль пострадала меньше, и ее тоже вылечили. Правда, разговаривать Альфийка не могла. Ей залепили рот и нацепили сразу два браслета негатора. Босая ступня, я и Мика упиралась в шею, опутанные верёвками девушки, не давая ей пошевелиться. «М-м-м-м!» громко замычала она, требовательно уставившись на меня. «Развяжите её. Мы просто играли. Хотела бы убить, давно бы попыталась». «Интересные у вас игры», — проворчала Вика, недовольно следя за тем, как Яя спокойно освобождает пленницу. «И ради чего? Тебе эльфиек мало?» «Таких, как я, больше нет», — подмигнула ей Альканиэль с самой широкой и радостной улыбкой. «Не ожидала подобного безрассудства. Впечатлил». «Ты вроде мне служить хотела?» «Мне нравилась эта эльфийка. В ней напрочь отсутствовали присущая местным покорность и трепет перед сильнейшими». «Это если победишь. У нас же максимум ничья. Я тебе помогу и затем вернусь домой». У вас тут слишком много солнца, и я так скоро в темную превращусь. Она достала тонкий шест и раскрыла перед собой зонтик, взглядом явно сожалея об отсутствии рабаса пахалом. Вы не могли бы вернуть моих мальчиков? И нужно безопасное место без любопытных ушей. Ха. Я заметил, что у нее кожа довольно светлая, списывал на аристократичную бледность. Поговорим у меня в кабинете. Устало вздохнул. Шестое чувство подсказывало — выспаться не получится. И я угадал. «У нас был совет?» Она легла в гостевое кресло, свесив ноги через подлокотник. «Ну, среди правящих эльфийских радов Петербурга. Голосовали за твое устранение?» Не выказывая эмоций, щедро плеснул себе вискаря. «Даме же налил стакан томатного сока. Сама попросила. Решение не приняли. Те, кто голосовал за, решили взять дело в свои руки». «Мне доложили о прибытии питерских донов и их попытке связаться с СБП. нейтрально ответил ей. «Опасался ли предательства?» «Не особо. Слишком сложная для эльфов комбинация с учетом их презрения к людям. Не послали бы они Альканиэль за информацией?» милохаэль и Белатиэль, полагаю. Не стоит их недооценивать. Они ведь старики». Она неспешно смаковала свой напиток, улыбнувшись моему удивлению. С нашими постоянными войнами продержаться несколько веков — большое достижение. У меня есть план, как с ними поступить. А то, что на самом деле в Москву отправились три, Дона тебе доложили, — насмешливо поинтересовалась Сельфийка. Она высоко подняла левую ногу, давая в деталях рассмотреть кружевные чулки. Третий — Пилатиэль, между прочим, опасный маг крови, не слабее меня. Вы хорошо знакомы? — Конечно. Он же мой брат. Она посмотрела на пустое запястье и задумчиво наморщила лоб. «Скорее всего, он атакует тебя в течение часа. Готовься!» С трудом сдержался, чтобы не отшлепать эльфийку. Заняло бы много времени, каждая секунда на счету. Вот нельзя было сразу сказать, зачем было устраивать цирк с прятками, погонями и сражениями. Ну да, возможно, проверяла. Типа, к чему тратить силы на того, кто все равно проиграет?